Патриарх перед тем объявил, что в случае нового отказа Бориса он отлучит его от церкви, прекратит богослужение во всех церквях государства, и в то же время он сам и все епископы сложат себя сан и облекутся в рясы простых монахов. Подобное бедствие никогда еще не постигало Древнюю Московию, и надо было употребить все меры, чтобы предотвратить его. Поэтому среди других чтимых икон в этом крестном ходе несли и высокочтимую икону Владимирской Божией Матери. По преданию она была написана евангелистом Лукой и привезенная из Константинополя в Киев в 1154 году, была перенесена из этого города во Владимир и затем в Москву. Но Борис и тут поначалу не смутился. Он вышел встретить шествие со столь же почитаемой иконой Смоленской Божьей Матери. И с такими дерзновенными словами обратился к принесенному образу Владимирской Божьей Матери. «О, милосердная владычица! Зачем такой подвиг сотворила? Чудотворный свой образ воздвигла!» Борис пал ниц перед этой иконою и, орошая землю слезами, продолжал свои возгласы, Потом обратился к патриарху. Зачем он преследует его? «Не я, — ответил патриарх Иов, — пришел указать тебе твой долг, а причистая Богородица со своим предвечным младенцем. Покорись!» Борис оставался непоколебимым. Крестный ход вступил уже в церковь, а Борис еще не уступил. После богослужения решили обратиться к Ирине. Когда патриарх, бояре и члены Думы, проникнув в келью бывшей царицы, возобновили свою неотступную просьбу, толпа под окнами столь же убедительно вторила им. Если верить иностранным летописцам, почти все они — недоброжелатели Бориса. Манифестанты действовали, подчиняясь разным побуждениям, но в них не было ничего добровольного. Одни из них пришли сюда, потому что им дали денег, другие, потому что им угрожали плетьми. Сообразно с этим они и вели себя. Один русский летописец указывает нам пособников Бориса, которые из кельи управляли этим весьма дисциплинированным хором и условными знаками поддерживали манифестацию. Но этот рассказ сомнителен, ведь тот же самый Повествователь называет среди присутствующих соперников бывшего правителя, которые, конечно, обличили бы все эти хитрости. Между тем даже и Тимофеев, весьма враждебный к Годунову, не упоминает об этом. Правда, в полном согласии с иностранцами он указывает на присутствие нескольких детей, выставленных как бы на показ, и подстрекаемых к пронзительным крикам. По свидетельству Пьера Пирсона, их были тысячи. Другие свидетели насчитывали их меньше, а Тимофеев доподлинно слышал всего одного, но он кричал так пронзительно, что покрывал своим криком голос всего народа. Наконец, один отрывок летописи, также русского происхождения, говорит, что манифестанты, мужчины и женщины, повинуясь грозным внушениям, мочили себе глаза слюной и, бросаясь на землю, изступленно вопили «Да здравствует царь Борис!». Желаемая цель была достигнута. Ирина в конце концов объявила, что она уступает своего брата народу, который требует его. Борис вздыхал, плакал, еще противился, но позволил себя упросить. Из всех многочисленных причин, побуждавших нового царя прибегнуть, к такой длинной комедии, одна оставила свой след даже в покрестной записи, в той присяге, которую должны были давать при его восшествии на престол. В обещании не покушаться ни зельем, ни заговором на жизнь царя, на жизнь его жены и его детей, не желать в цари Семеона Бекбулатовича или кого другого и доносить о тех, кто лелеет подобные замыслы. Ни один из предшествующих документов этого рода не содержит такого количества совсем необычных статей. Но Борис и с такими клятвами не торопился вступать на престол. Великий пост и святую неделю он провел со своей сестрой в монастыре и только 30 апреля торжественно въехал в Кремль. А потом неожиданная тревога заставила его отложить венчание на царство. Опять давала себе знать козы Герей со своими татарами. В июне месяце была поспешно собрана огромная армия, несколько преувеличена в ней, насчитывают до 500 тысяч человек. И преемник Федора двинулся вместе с нею в Серпухов. Однако можно предположить, что Борис не столько готовился к энергичному отпору, сколько старался привлечь к себе новых приверженцев, потому что весь царский двор сопутствовал ему. В Стане Борис устраивал богатое пиршество, на которых присутствовало до 70 тысяч гостей. Быть может, он имел более верное мнение о том, откуда опасность грозила его отечеству. И действительно, вопреки всем слухам, Хан не трогался с места. Он отправил только своих послов, и, как говорят нам официальные донесения, Борис сумел придать грозный вид огромным военным силам. И так этим поразил послов ханских, что, представ пред ним, от страха они смутились и не могли даже произнести ни слова. С богатыми подарками и ласковыми словами Борис отправил их обратно и победителем вернулся в Москву. Однако он не был спокоен. Ему думалось, что не все еще предосторожности приняты перед тем грозным порогом, который он только что перешагнул. 1 августа, созвав бояр, приказных служилых людей и купцов, патриарх Иов заставил их подписать новую грамоту и еще раз подтвердить свою преданность новому царю и его семье. В то же время было обнародовано соборное определение об избрании нового царя. Нас поражает в нем одно утверждение. Исполняя волю Ивана IV и в знак благодарности за все оказанные Шуриным услуги, Федор оставил престол Борису. Впрочем, патриарх нашел уместным оправдать такое избрание царя примерами из священного писания и истории. Он ссылался на царя Давида и Феодосия Великого. Еще лучшим примером ему мог бы послужить Атаульф, зять Алариха. Но, может быть, патриарх никогда не слыхал об этом короле Вестготов. Венчание на царство состоялось 1 сентября 1598 года. В речи, произнесенной при этом, Борис объявил, что Феодор велел своему народу избрать царем, кого он пожелает. Борис одинаково противоречил и собору, и патриарху, но Иов не смутился и, отвечая царю, привел новое подтверждение, которое, в свою очередь, ослабляло два других. Он утверждал, что Федор оставил трон Ирине. Все эти три противоречивых повествования были внесены в официальные акты, и любопытный факт, бросающий свет на душевный склад того времени – Такое соединение, по-видимому, не поражало современников. Вероятно, этим разнообразием пытались удовлетворить различные чувства, и, переходя от одного впечатления к другому, медленно работающий ум не мог тотчас же сделать сопоставление, которое побудило бы его к критике. Критика предъявит свои права впоследствии. Во время венчания на царство Борис особенно привлек всеобщее внимание утверждением, что в его царствовании во всем государстве не останется ни одного бедняка, и своим обычным жестом он подчеркнул это обещание. Бывшему правителю было тогда 47 лет, и едва ему перевалило за 50, когда все сокровища, которыми он обладал, оказались недостаточными не только для того, чтобы перестали встречаться бедняки, с которыми он так великодушно обещал делить все, вплоть до ворота своей рубахи, но даже для того, чтобы иные из них тысячами не умирали на его глазах от голода.